Гейдрих предлагал устроить ему авиакатастрофу, и Феррор уже согласился, но нашла с идеей получше. Гес-англоман мечтает поделить мир между Британией и Германией, так пусть летит к своим англичанам. Во-первых, он устроил у них в курятнике не нешуточный переполох, а во-вторых, укрепил мою позицию перед завершающим ударом. Ведь лорд заранее предупреждал о дымарше Гес. Yes. Никто моему источнику не поверил.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 Нарком лорду алмазную звезду отправил, за срыв переговоров Гесса с англичанами. Вас ср -ср -ср -ср. Он теперь папочки в коллекции. Этот орден, это ваша звезда. И меня грешного награды не обошли. Орден Красного Знамени отвалили, плюс в неочередное звание. Я у вас сделал карьеру успешней, чем в Германии. Тут капитан госбезопасности, то есть по полковник, а там всего лишь капитан третьего ранга. Может, мне к вам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 «Надеюсь, он не пытался навязывать вам тему для разговора». Октябрьский нахмурился. «Неужели вам не хватило времени?» — удивился Гаверонский. «Вы же говорили, что вас интересует только один вопрос. На него-то он ответил?» Лицо старшего майора просветлело. «Ответил. Это главное. Вот и отлично. А остальное выясните на следующем сеансе. Думаю, к послезавтрашнему утру пациент отойдет от шока и можно будет повторить».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 Теперь хватит. Достаточно трех суток, чтобы рассредоточить авиацию по резервным аэродромам, вывести артиллерию на гневые позиции, развернуть танковые части, провести минно-саперные работы. Я бы на месте нашего генштаба потрепал фрица в приграничных боях и постепенно отошел бы на оборонительную линию 1939 года. Если навязать немцам позиционную войну, они через три месяца мира запросят. Эх, полководцами у нас неважно. Умных всех перестреляли, одни конники остались. Ему только шашку на голо даешь. Егор вспомнил про генерала Петьку, рассказал. Вот-вот, хмуро кивнул Октябрьский. Я уверен, немцы этот подлый трюк с Юнкерсом нарочно устроили, чтобы советские ВВС обезглавить. Знают наше чудесное обыкновение. Из-за нескольких сырников все поле выкашивать. Было уж такое. 37-м, когда они нам Дезу про заговор военных подбросили,